Утром снова на разведку послали. Часть ночи и этого утра наши штурмовики и пешки работали по обнаруженным мной целям. Два склада ГСМ уже ярко полыхали, бомбили гаубицы, штабы и другие интересные находки. Мне было поставлено задание найти скрытый аэродром, потому как наши пешки нарвались на ложный, думали новый и понесли немалые потери. На ложные их навели другие, не моя пара. Да, все, нашел, даже больше. А при возвращении отметил в стороне строй возвращающихся пешек, которые атаковали мессеры, и повернул к ним. Всего восемь машин, одна дымит мотором. Постараемся помочь. А до передовой еще двадцать километров. Высота у нас на семьсот метров выше, вот и пользуюсь преимуществом. Немцев две пары было, из явно опытные охотники. Заходил на них со стороны солнца. Да и по движениям видно, что профи. Мне такие еще не встречались. Ловко сшибли пешку, несмотря на то, что наши сомкнули строй и отбивались как могли. Атаковал я один из истребителей, ведущего второй пары, падая вниз. Это уловка. Немцы поглядывали на нас, и мессер легко ушел в сторону. Только я чуть довернул и успел ударить по мотору ведомого. Вспыхнув, ведомый огненной кометой пошел вниз. Он и был моей целью. Немцы сразу бросили наши пешки И завертелась круговерть боя. Зелёный к пешкам ты мне мешаешь, прикрывая их, если снова немцы, а от пешек и назад под прикрытие их пулемётов. Бегом! Лазарев приказ выполнил, форсируя движок, догнал пешки и стал крутиться около них. А я весь отдался бою. Станер не использовал, после первого раза отказался от него. А не честно так. Я хочу сам сбивать, без таких вот хитрых вывертов. Быстро стало ясно, что предельные нагрузки немцы не держат, выдыхаются. Да я и сам с трудом держал. А вот моя машина так скрипела, что я понял, ещё немного и просто развалится. Не рассчитана конструкция на такие нагрузки. Впрочем, бой складывался в мою пользу. Сбил, ведомого второй пары и почти сразу ведущего первой. А тут мне и прилетело по топливному баку. Самолет как-то сразу полыхнул, но управлялся. Защита спасала. Вокруг кабины бушевало пламя. Некоторые языки проникали внутрь, сжигая кислород, но я энергично развернулся и просто таранил оставшегося эксперта. Да, на злости. Был бы трезвым разум, никогда не пошел бы на это. Тот рядом довольный планировал, сопровождая падение. Не ожидал от меня такого. Разбитые самолеты стали падать. Колпак заклинило, но я выбил его ударом воздушного кулака и вывалился наружу. Форма дымилась, не тлела. Просто подкоптила, и я стал подтягивать вниз. Лазарев отстал от пешек и направился ко мне, подлетел, когда я уже открыл купол парашюта. Мощный рывок, и я повис под стропами. Помахав рукой ведомому, который нарезал круги вокруг меня, я знаками показал, чтобы возвращался, а сам стал готовиться к посадке. Подо мной густой лесной массив был. Лазарев поспешил за пешками которые уже скрылись вдали. Тут же появилась пара мессеров и погналась за Лазаревым. Я усилил защиту, что отбивала ветки, и повис на стропах. Отстегнувшись, спрыгнул на прелую листву, тут метра три осталось. Осмотрелся и не стал переодеваться. Аккуратно снял купол, комком убрав его в парашютную сумку. Подотчётное имущество. Достал аэробайк и полетел к тому месту, где опустились три купола парашютов со сбитой пешки. Соединимся и вместе будем выбираться из немецкого тыла. Тут до них где-то километров семь. Не так и далеко мы отлетели в авиабои. Я с полтора километра пролетел, и поля пошли, а по дорогам, поднимая пыль, шли немцы. Причем, похоже, от Винницы. Пехотная колонна, не свежие резервы, видно, что битые. У некоторых мелькали повязки. Немцы решили все же прекратить бои за Винницу. Любопытно, Видимо, оставили силы сдерживания и отводят войска на новые рубежи. Проводя воздушную разведку, я не обнаружил следов подобных действий. Может, какую пехотную дивизию на отдых и доукомплектования выводят. Поди знай. Пролетев над ними, а что амулет отвода глаз и шумоподавления рулит. Я добрался до опушки другого леса, тут километра три между тем местом, где я сел, и где у опушки другого приземлились наши спешки не успели скрыться в лесу, хотя немцы выслали мотопатруль, их пленить. Уже нашли брошенные парашюты, двигаются к лесу. На опушке я убрал убрала и побежал в ту сторону, где были наши. Амулет сканер их показал. На правое плечо я закинул лямки парашютной сумки, и та подпрыгивала в такт бега, вися за спиной. Дальность где-то километр. Так и нагнал одного из летунов. Свистнув, я привлёк его внимание, выходя из-за деревьев. Уф, а я думал немцы, сказал молодой парень, такой же блондин, как и я. Но вот убрал за ремень, а не в Кабуру. Младший лейтенант Маликов, штурман П-2, 206-й бомбардировочный полк. А, новички. шесть дней как вас к нам перекинули. Слышал, лейтенант Самсонов, 235-я истребительная авиадивизия, разведывательная эскадрилья при штабе. Я немного не успел, видел, как вас шибли. и атаковал немцев. Эксперты, опытные гады. Меня вон сшибли тоже. Сбили товарищ лейтенант, уточнил Маликов, когда мы обменивались рукопожатиями. А всех четверых? Четвертого тараном, когда уже горел. Меня и выкинуло из кабины во время удара. Повезло. Ладно, судя по шуму, кто-то из твоего экипажа там дальше бежит. Идем нагоним. Там действительно бежали двое. Лейтенант, командир борта и бортстрелок. Мы их быстро нагнали, также свистом привлекли внимание и соединились. Пока Маликов бинтовал стрелку кисть руки моим перевязочным пакетом, пулевое ранение насквозь. Мы познакомились с лейтенантом Вашугином. Вообще молодой экипаж, ни один награды не имел. Я больше скажу, это был их первый боевой вылет. Вашугин год отработал инструктором в авиаучилище, пока не получил назначение в боевую часть. Так что я со своими двумя орденами котировался куда выше, поэтому и Вашугин сразу на главенство мое согласился. Значит так, лес этот небольшой, немцам недолго его прочесать и нас поймать. Вопрос другой: есть ли у них на это силы или желания? До передовой километров 17 слышно, как арта работает. Поэтому задача такая: дождаться ночи в этом лесу и совершить рывок к передовой. Если повезёт, этой ночью перейдем на ту сторону, а пока идем к опушке леса, там и отдохнем, поспим. Нужно сил набраться перед ночным марафоном. Возражений не было, и мы направились дальше. Немцы из мотопатруля в лес не вошли, собрали парашютный шелк. Видимо, ценность для них, обменяют на что-то и уехали. Но, в принципе, да, ловить нас то еще занятие. Скорее выставят наблюдателей у деревни сел и будут ловить. Да предупредят части на передовой, чтобы ожидали на стыле. Вполне достаточно для нашего поиска. Других мероприятий не проводили. Как я понял, просто сил не было. Дрон я держал над собой и, используя его мощные камеры, изучал окрестности. Мы же добрались до опушки и легли отдыхать. Шёлк купола моего парашюта использовали как лежанку и одеяло. Штурман первым на часах вызвался посидеть, а я лежал и изучал, как будем ночью идти. Маршрут готовился проложить. Ночью передовую на пузе переползём. Тут я замер, приблизил картинку и мысленно выругался, без злобы, просто от чувств. Там у ручья лежал истощённый мужчина в рваной советской форме, без сапог, но с лупками на ногах. Я его опознал капитан Жуков. Ну да, где-то тут его пара изгинула. Это что? Он всё это время полз к передовой? Удивительные силы воли человек. Вот просто так сообщить, что там-то и там-то командир наш раненый или травмированный, я не мог. Для начала тут метров пятьдесят до опушки. Потом луг заливной, метров семьсот, открытый, из дороги нас могут рассмотреть. Потом роща, овраг с деревьями поверху склонов и только за ним ручей, где и лежал Жуков. Спал, похоже, живой. Грудь вздымалась. Если проще от нас до него все два километра по прямой будет. Что делать, я уже придумал, поэтому резко сел, откидывая полушёлка, чем привлёк внимание Маликова. Тот вопросительно посмотрел на меня. Я же, как птица, то на одну сторону голову повернул, то на другую, чуть наклонив, и отрывисто сообщил: "Похоже, немцы идут цепью, лес прочёсывают. Быстро будьте остальных, соберите парашют и по попластонски через лук к той роще. Трава высокая нас скроет". Я попытаюсь их в сторону ввести, чтобы за нами не пошли, потом нагоню. Стрелок не спал, рана болела. Тоже сел. Они растолкали командира и пока спешно убирали купол в парашютную сумку, я отбежал в сторону и присел у ствола березы. Немцев, понятно нет. Мне причина нужна сдвинуть их с места. Достав из хранилища некоторые вещи, я сложил рядом немецкий карабин, ремень с подсумками, тубусом противогаза и фляжкой, потом немецкий солдатский ранец. Там ещё на крышке кожа с рыжей шерстью телёнка. Внутри съестные припасы: две буханки хлеба на пятерых, а я и Жукова считаю. На пару суток растянуть можно. Сюда же немецкий котелок, внутри ложка, вилка, кружка, пакет с солью, несколько перевязочных немецких пакетов. В общем, сделал запас. Ранец за спину, ремень намотал на карабин и рванул за своими. На пушке тоже упал. И полз по заметной тропинке в траве. Все остальные друг за другом ползли довольно шустро. Нагнал практически у рощи. опознались. Карабин отдал Маликову. Он ворошиловский стрелок, судя по значку. Ремень тоже ему. Бойцы жадно напились из фляжки и дальше последний рывок на пузе. Прошли рощу, овраг, и двинули дальше, вышли к ручью. Маликов, держатель фляжки, сразу направился наполнять ее. пустая, а я воскликнул: Не может быть. Командир Ну и рванул в сторону кустарника, где виднелась голова Жукова и часть его плеча. Остальные с усилием оторвавшись от воды, топая сапогами, бежали следом. Подбежав к Жукову, я упал на колени и стал приводить его в сознание. Он сразу проснулся, дернувшись за пистолетом, который лежал рядом у ремня с кобурой. Но узнал меня, расслабился и хрипло спросил: "Татарин, ты мне не снишься? «Нет, товарищ капитан?" Сбили меня два часа назад. Эксперты, видать. Все самолёты в тузах и украшениях. Четверо. Правда, и я их всех в землю вогнал. Последнего уже когда горел, таранил. А, так я видел огненный таран. Это ты был. Ага. Татарин? уточнил Вашугин. Это мой радиопозывной, отмахнулся я, но ну и стал командовать. Мы тут же разбили лагерь. Место удобное, темень по Стрелка с карабином наверх склона, на охрану. Маликову выдал котелок с припасами и немецкие спички. Велел развести бездымный огонь, приготовить суп для капитана. Он долго голодал, если не скелет, то близко. Нужно жидким кормить. Вашугин ему помогал, а я описывал Жукову, что было в дивизии с того дня, как его сбили, и осматривал раны. Он сломал обе ноги при посадке. Один перелом открытый нательной рубаху использовал для повязок. лупки сделал. Я сказал, что довелось вправлять, и объяснил, что тот делал неправильно, но я переделаю. Изменение капитан видел. Я успел лейтенанта получить и два боевых ордена. Уточнил, сколько у меня сейчас битых. Я пожал плечами и сообщил, что если эти четыре считать, то шестнадцать лично и один в группе, но вряд ли их засчитают. Так что считай двенадцать лично и один в группе. Удивил того По сути, нагнал его счёт. Описал так же, как этот вылет проходил. Как пешком на помощь поспешил, но сбили. И вот нашёл экипаж сбитого пикировщика. Двигались к передовой, пока его не нашли. Удалось добыть оружие и ранец с едой. Повезло. Тот сразу ругать меня стал. Разведданные куда важнее. Кто теперь донесёт до штаба ценные сведения? Молодой лётчик, мой ведомый Да он понимает меня, своим помочь хочется, но здесь я не прав. Экипаж пешки слушал ругательство капитана Хмура, но понимал, почему тот ругается, и меня понимал. Во время нашего разговора капитану дали мякиш хлеба, и тот медленно жевал, запивая воду из кружки, чтобы хоть что-то было в желудке. Хорошо у Вашугина был карманный нож, его для готовки использовали, а то у меня только финка в наличии. Так что я занялся ногами командира снял повязки, осмотрел раны, нашел палки поровнее, срезал коры на лубки. Когда вправлял кости, Жуков мычал. пот на лице выступил. Деревяшка в зубах хрустела, но терпел. Наложил лубки и крепко закрепил. Рану перевязал тоже лубки сверху. Только шить рану было нечем. Когда закончил, и похлёбка как раз подошла. Да там простая она. В воду крупы кинули и ветчины из банки, чтобы мясной дух был, да посолили. А ничего, вкусно. Только три ложки на всех. Немецкая, у меня в сапоге юстылка. Так что ели по очереди. Жукова я сам покормил. Съел десять ложек с двумя небольшими кусками хлеба. Пока хватит, через час еще покормим. Как раз в кружке ему оставили. Котелок после еды помыли, Вскипятили воды, заварки кинули и чаю попили. Котелок с чаем в ручей опустили, чтобы остыл. Потом по очереди через край хлебали. Я же размышлял и, покосившись на задремавшего Жукова, сказал: "С товарищем капитаном перейти передовую будет сложно. Я бы даже сказал, невозможно. Лучше его тут оставить с кем-то из нас. Сами перейдем передовую и пришлем санитарный самолет. Он оставшихся и заберет. Лук, что мы переползали, неплох, связной самолет примет". Думаю, оставить тебя, лейтенант, и твоего стрелка. Он с рукой пусть не напрягается, а мы с Маликовым сбегаем. Припасы все вам оставим, как и карабин. Пару связных самолетов пришлют, вывезут вас. Только капитана нужно перенести ближе к лугу». Обсудили план действий, но Вашугин все же переиграл. Оставляет Маликова за старшего, а сам со мной идет. Мы на куполе парашюта перенесли моего командира к лугу, обустроили берлогу и побежали в сторону передовой. Да прямо днем. Я чуть позже стал правее забирать. Вашугин вопросительно глянул на меня. Мы как раз к полю вышли. Дальше или ждать до наступления темноты часа три, или по-пластунски передвигаться. В стороне я приметил две батареи тяжелых гаубиц. Одна вела огонь. Там дорога и село. Может, транспорт какой добудем? пояснил я ему в несколько приемов, чтобы дыхание не сбить. На самом деле у села какой-то штаб был развернут. и там под деревьями фруктового сада стоял Шторих. Если не улетит, угоним, как стемнеет. В общем, мы решили передохнуть, легли и уснули оба. На часы-то некого ставить. Надеюсь, на нас никто не наткнется. А как стемнело, меня нейросеть подняла. Разбудил Вашугина, и мы побежали к селу. За два часа добежали. Самолет к счастью оказался на месте, и я облучил станером тех вокруг так, что лейтенант ничего не заметил. Мы толкая выкатили самолет. Тут уклон был, и я, устроившись в кабине, запустил мотор. Катил я к дороге, с неё взлечу. Вашугин за спиной сидел, дышал в затылок. Самолет, типичный связной с пулемётом в задней полусфере. Вдвоём ещё куда ни шло, а втроём уже перегруз будет. Но лететь сможет. Поэтому я добрался до луга и сел на него. светя посадочным прожектором чуть потрясло, да и почва мягкая, но сесть смогли. Пока я разворачивал самолёт, Вашуген сбегал к лагерю и вернулся со своим стрелком. И вскоре мы, взлетев, направились к своим. А сел я у своего аэродрома, не на полосу, рядом. Ещё не хватало зенитчиком на прицел попасть. Звук у мотора им знаком, знают, что это немец. Высадив пассажиров, я указал, куда идти. Пусть пока сообщат, что я скоро прилечу. Взлетел и полетел обратно за остальными. Маликов уже ждал. Я оставил самолёт, и мы вдвоём затащили стонущего капитана в кабину. Ноги его задевали не раз, но он терпел. И снова в воздух. В этот раз сел уже на полосе. Её подсветили фарами машин. Ждали именно нас. Так что я сразу свернул к землянке, где врач у нас разместился. Заглушив двигатель, стал помогать вынимать Жукова. Народу набежало изрядно. Приняли, Маликов уже вылез, помогал. Дальше капитанам было кому заняться, а меня сопроводили в штаб дивизии, радостно хлопая по плечам. Я даже парашют прихватил, сдал укладчицам. В штабе доложился. Комдива подняли, ему и докладывал. Вашугин тоже был тут. В его часть сообщили, что они вышли. В общем, конечно, отругали, но разведданные я передал еще свежие, а дальше штаб работал. Перед сном сбегал на озеро искупаться и не один прихватил спасенных. Стрелок тоже был, мой ведомый прибежал, мы радостно обнялись, а искупавшись обратно пошли. Парней в нашей землянке разместили и спать. Вот такой вылет у меня вышел, продуктивно, хотя машину мою жалко. Новую машину я так и не получил. Винница, вернее, то, что от неё осталось, теперь наша. Фронт двинул, немцы уходили, и наши следовали за немцами. Началось крупнейшее танковое сражение. Уже второй день идёт. А мою дивизию снимали и отводили в тыл на пополнение и переформирование, а то в полках по десятку латных битых машин было. В резерв Верховного главнокомандования вывели. Вместо нас новая, свежая, истребительная авиадивизия прибыла, уже начала работать. Уже на третий день после эпопеи с выходом из немецкого тыла мы грузились в грузовики. Часть штаба дивизии перекидывали транспортными самолетами. но большая часть, как мы, безлошадные летчики, отправлялись на машинах. Кстати, тех четырех экспертов мне подтвердили. Тут не только подтверждение о сбитых от моего, ведомого, но и от лётчиков спешек. Жуков видел бой, да и немцы тоже. Сбили немца-аса. Он и сообщил подробности. У них там траура, лучшие из лучших не вернулись. Известные эксперты, у которых больше сотни сбитых на счету, их только что перевели на этот участок фронта. Первый вылет и такое. Так что официально у меня 16 личные и один в группе. В летную книжицу моё уже внесли данные. Ведомый со мной сидел. Мы на лавке в кузове Кузавизи ехали. Он тогда пешки сопроводил за передовую и полетел к нашему аэродрому. Самое главное, их у передовой атаковала пара мессеров, но Лазарев, вспомнив мой рассказ, ушёл в облака и когда немцы сблизились, стремительно атаковал пару. Но прям сбить с ходу не сбил, но повредил ведущего пары и потом длинными очередями лупил по нему, вися на хвосте, пока действительно не сбил. Лётчики пешек это видели. Немецкий ведомый улепётывал, боя не принял. Так что Лазарев молодец. Второго сбитого имеет на счету. И ведь не бомбардировщик или штурмовик. Истребители сложная вещь. Вообще подтвердить их, чтобы записали на тебя, сложно. Очень сложно. Но нам везло, пока отказов не было. Да и я старался так сбивать, чтобы свидетели были или свидетельства, то есть разбитые самолёты противника. Поэтому подтверждение по экспертам это чистое везение. И да, На меня представление уже написали, название героя. Когда дадут, не знаю, но пока есть чем заняться. А ехали мы к дальней железнодорожной станции. У нас длинная автоколонна получилась. Специально для нас эшелон подогнали. Часть техники забрали, для остальной другой эшелон будет с платформами, и мы покатили в тыл. Слух ходил, что мы в Горький едем, там и будем пополняться людьми и техникой. Тем и желать, что клепают на авиазаводе Горького, но нет. Высаживали нас через двое суток пути в Москве. Многие были счастливы. Столица никогда тут не были. Теперь побывают. Ага, до столицы 18 километров. Нас отвезли на военный аэродром. Полки штаб авиадивизии, все это разворачивалось. Та свежая авиадивизия, оказывается, тут стояла. Мы и занимали казармы после неё. Вскоре стала приходить наземная техника, а вот по самолётам пока дело туго двигалось. Поэтому офицерам часто давали увольнительные посетить столицу, показать героев-лётчиков местным девчатам. Я тоже заказал парадную форму, награды повесил, тем более мне второй боевик дали. Уже тут, у Москвы. На второй день после прибытия 137 офицеров и сержантов наградили. Василий его Моему механику дали орден Красной звезды. Это первая его награда. А на третий день я увольнительную получил, с ведомым на весь день, и с утра мы погрузились в автобус. Он как рейсовый, ездил между нашим военным городком и окраиной столицы, забирал желающих покинуть столицу рядом с автобусной остановкой. Мой козлик катил по лесной дороге, переваливаясь на колдобинах. Был 68 год, окрестности Вологды. Я здесь живу. Пока все хорошо. Хрущева я сам пристрелил в начале войны. Брежнев на фронте погиб. Потом новые секретари правили страной. Сталин в 67-ом умер. Он хоть и стареньким был, но я тайком его подлечил, пока тот спал. Больше бы прожил, но при попытке переворота отравили. Берия уже год правил, задавив мятежников. Разразилась война в Корее. Мы тоже опосредованно участвовали. С Китаем не ругались. В Африке воевали, это да. У нас сейчас там свои земли есть, выкупили. Военно-морская база. Сейчас лето. Мой путь лежит на Украину. За эти годы я там неплохо повеселился, нацистов зачищая. Чёрт, да я и сейчас этим занимаюсь, моё любимое дело. Вообще в теле лётчика Самсонова я прожил лет 10. В 52 снял личину, заменил её. Самый результативный лётчик Союза. 63 сбитых, четыре звезды героя. Я бы и дольше прожил в этой личине, внешне старея себя согласно возрасту, но задолбали. Для начала меня из армии не отпускали, удерживали всеми силами, а я служить не хотел. Рапорт после окончания войны подал и дальше подавал. В общем, перевели меня тогда уже полковника в сорок седьмом году в Москву. На высших летных курсах служил, учил летчиков летать, освоил реактивные самолеты. Тоже дело неплохое выдержал до 52-го, снова стал молодым под новой личиной и начал вживаться в новую роль. Посетил другие страны, а сколько на нацистов охотился в Западной Украине? О, да, больше ста тысяч лично мной уничтожено. Да ближе к двум сотням, если быть точным. Три дрона работали над западными областями, собирали статистику, а я потом каждое лето облетал и зачищал. Потому и бесился, что не давали работать, служить заставляли. Кстати, с помощью лесных братьев каждый год летом я делал попытки призыва демонов. Глухо. Даже сейчас к 68-му глухо. Ничего. И этим летом попробую. Когда-нибудь купол ослабнет, и я его пробью. Часть запасов в хранилище заменил современными аналогами, делами занимаюсь. Не скучаю. Отличный дом отшельника срубил, терем в два этажа, всё хорошо. Но потерял аэробайк. Вот чего до слёз жалко. Пусть замена есть, пары вертолётов, но это не то. Скорость не та. Потерял на фронте у Берлина. Сделал дело, хотел вернуться в часть, достал его, переодеваясь в полётный костюм, а тут вдруг миномёты забили. Меня защита спасла, в сторону отлетел, а байку хана, груда дымящихся обломков. Прямое попадание. Вот же не повезло. И главное, миномёты-то наши были, полковые. И стреляли наши бойцы пользовался самолетами легкими, вроде шториха, а потом когда вертолеты пошли, изучил, обучился летать, я используя их. Мне по нраву Ми-2. У меня один такой. Их ЮИ из Вьетнама угнал. США войну там устроили тоже. Наши северянам помогали оружием и советниками. Что еще скажу? Был женат под личиной Самсонова. Женился по любви на красавице блондинке. Встретил ее в Москве в 43, когда мою дивизию туда на отдых и пополнение вывели. Как увидел, то понял, моя, у меня слабость к блондинкам. Да я помню, что я чистокровный кавказец, чеченец, но и вырос я в Москве, менталитет нечистого чеченца. Двое детей у меня, мальчишки. Жену оставил вдовой с богатым наследством. Изобразил, что разбился на новейшем истребителе, чтобы семья пенсию получала. Дача у Москвы есть, квартира в самой Москве и домик в Сочи. Да и денег на счету хватает. Она знала об этом? даже личное авто было. Вот такие дела. А чуть позже, посетив любовницу, у меня она была в Вологде жила. Этой же ночью вылетел на Сесня, в сторону западной Украины. Дальше работал по старой схеме, изучал данные из дронов, где укрываются бандиты. Это не всегда леса и хронные, а бывают села, хутора и города. Они там маскируются под мирных жителей, но меня не обманешь. Я всех навещал. уничтожая эту заразу. Ну и набрал добровольцев на новый призыв. Вот только пошел он не так, как мне хотелось. Я вдруг почувствовал давление чужой воли и ауры, и меня буквально вышвырнуло из этого мира. нашел таки божок. Да, тут был свой божок. Я делал тесты и, судя по всему, бесил его, совершая попытки призыва в каждый год. Долго же он меня вычислял, тупой слишком. Думаю, ему просто повезло случайно засечь и найти меня. Дальше дело техники. Я не умер. Тут подобие портала сработало. Поэтому покатился по земле ловким перекатом, чтобы не поломаться. Увернувшись от ствола дерева, вскочил на ноги, принюхался и начал осматриваться. Ночь пахнет листвой и свежей кровью. Но ночью я хорошо вижу. Звездное небо отлично знакомое. Я на земле. Обычное звездное небо, что видят жители Советского Союза. Похоже другой мир, но тоже земля. Чёрт, да если бы я знал, что божок может меня вышвырнуть из своего мира живым, я бы давно подставился под обнаружение. Столько времени потерял. Эта защита меня спасла. Амулет сгорел, но у меня запасной есть. Выходит, божок мог изнутри пробить купол, который я поставил. Я так прикинул. Да, мог. Продолжая сканировать амулетом сканером окрестности, а я в хвойном лесу очутился. Видимость небольшая. Я достал новый амулет защиты, неактивный, приписал к своей ауре и активировал. Вот защитой оно как-то безопаснее и спокойнее. Дальность у сканера полторы тысячи метров, И он засек на лесной дороге две удаляющихся телеги, где ехали пять молодых парней и седой бородатый старик с оружием. Что опять, пробормотал я. Я за паденцев, лесных бандитов уже давно научился чуять. И тут могу даже поклясться, Это они и есть. Оружие. Три винтовки Мосина, СВТ, немецкий карабин, два пистолета ТТ и Наган. Даже две гранаты было, РГД-33. Все в телегах спрятано, но достать мигом могут. Какой год не скажу, языки есть, узнаю у них, а пока гляну, откуда кровью несет. Сканер уже показал направление, и я пошел к яме, заваленной ветками. Откидывать не стал. В яме лежал боец погранвойск ножом убили. Только что. Петли погон нет. Хм, а война вообще началась? Сейчас и узнаю. У меня пять потенциальных языков. Я был рад, что очутился в новом мире, не без этого, но пока бежал по дороге следом за телегами, продолжал взвешивать все за и против. Да, хорошо, что я покинул старый мир, освоюсь в новом. раньше до Серёги доберусь. Но есть минусы. Все три дрона я потерял. Они работали в прошлом мире и остались в нем. Да, в принципе, это все из потери. Только запаса дронов у меня нет. Всего три было. Надо этот мир проверить, есть ли защита от демонов и защитный купол, как в прошлом мире. Проблема и с порталом. На них защита, демон не сворует. Сам я портал тоже не сделаю, это работа чародеев, а я этих умений был лишён. Остается один способ вызвать демона, который специализируется по порталам, и с его помощью открыть портал в какой-нибудь мир, где магов гнобят. Буду искать чародея, согласного продать мне свой дар за золото. Я уже говорил, опыт есть. Вот только демон этот силен. Тут нужна пентаграмма, не просто на земле начерченная, а стационарная, а ее местные башки, если они есть, засекут и найдут мигом. Если я не изолирую пентаграмму, Работы года на два, над пентаграммой. Материал найти несложно, ходовые металлы и около года с защитой от башков. Был бы чародеем за полгода все сделал бы. Неприятно чувствовать себя магическим инвалидом, но что есть, то есть. Я им и являлся. Облучив бандитов станером, я подбежал к телегам. Лошади встали, на них это излучение не действовало. Нужны другие параметры. Станер, если что, вручную перепрограммировался под разные виды гуманоидов и животных. Полицейский же. Раздев и связав всех парней, я изучил содержимое телег. Уверен, СВТ снят с убитого пограничника. Тут и под сумки с пятнами крови были, и его документы. Сложив связанных в стороне под деревьями, я отвел телеги в сторону. Лекарским амулетом заставил очнуться одного парня и стал вести допрос по жесткому Тот меня не видел, только силуэт. Запел быстро. Сегодня 1941 год. 20 июня наступило час назад. Их наняли убивать пограничников, командиров РККА, резать связь, перехватывать посыльных. С этой ночи начали работать. А находимся мы в районе Львова, у границы. До города километров 60 будет. Граница тут рядом, и 10 километров нет. Я вышел на дорогу, а тут песчаная почва. Амулетом разровнял песок и стал чертить пентаграмму, чтобы получить ответы. Вызвать демона проще всего. Есть у меня подозрение, что божок не оставил без последствий нашу последнюю встречу. Амулет-диагност подтвердил, что у меня в ауре засела какая-то тварюшка. Нужно срочно вызвать ментального демона, чтобы тот ее забрал. Платить есть чем. Говорливого бандита я и пустил на вызов. Кровью его запитал ритуал, а смерть дала возможность вызвать ментального демона. Отлично. Защиты от них мир не имеет. Появился человек, проскрепил тот жвалами. Диагностика меня, аура особенно Плачу этой чужой душой. Согласен. Я закинул труп бандита, что послужил для вызова в пентаграмму, и тот усох до состояния мумии. То, что человек мертв, демону не мешало. Душа пока на месте была. И он получил оплату. Ментальный паразит убьет тебя человек за месяц, известил демон. Сможешь удалить без последствий? Да, пять душ, четыре чужих. Хорошо. Я стал закидывать в пентаграмму тела оставшихся бандитов, а демон, высасывая из них души, получал плату. Потом я минуту стоял перед ним, пока он работал. Я проверил амулетом-диагностом, паразита больше не было. Мне показалось, что демон его просто съел, но извлек аккуратно, так что демона я отпустил. Все равно платить больше нечем. После этого я сжёг плазмой тела, зачистил место пентаграмма амулетом строителем, ну и пятно пожара от работы плазмы тоже. Никаких следов не осталось. Забрал оружие из стелек, в вещмешках припасы были, прибрал. У меня полтонны свободного места в хранилище. Лошадей разпрягая отпустил. Животину жалко, нечего ей страдать а сам отбежал подальше, достал вертолёт Хьюи. У меня на нём амулет скрытности и шумоподавления, и взлетев, направился прочь. Летел к Жабинке, что у Бреста. Помните Воронцову? Мальчик у нас с ней родился, Андрей Павлов. Я приглядывал за ним неявно до самой своей пропажи, помогал. Его бабушка растила, а мать, как родила, через полгода своей матери передала и на фронт. Меценбад бомбили в 43-м, на Ровенской дуге, погибла. Не хочу допустить. Любви сильной между нами не было, но нравилась она мне, а это многое значило. Долетел нормально, вертолет сразу обслужил и заправил. Даже поспать успел и переоделся, а то вряд ли на меня не обратят внимание, если я выйду в камуфляжном костюме морского пехотинца США. Я несколько новых комплектов добыл во Вьетнаме. Удобные, нравится использовать, и ботинки отличные. Тут и пригодились трофеи из тех бандитов подобрал свой размер, и сапоги отличные, и пордянки почти свежие. На велосипеде покатил в поселок. Знал я, где медсанбат 42-й стрелковой дивизии РККА стоит. Вот только сестричка на входе в здание отказалась вызывать Воронцову. Причина банальна. У них в мецанбате нет и никогда не было такого военврача. Да она больше года служила. Финской с дивизией участвовала, ранена была, как нет. Я думал, та шутит, у военврача узнал, который дежурным был. И тут стена, не слышал о ней. Похоже, в этом мире что-то идет по-другому. Я бы не сказал, что это редкость, миры такие изучал, попаданцев засылал. Мелкие нестыковки могут быть, но вообще историю этого мира я не знал, а нужно выяснить. Покинув поселок под амулетом скрытности, а тут тут пограничная зона, документы проверяют. В поле я достал вертолет. Меня не волновало, что вокруг полно свидетелей. В километре какая-то часть летними лагерями стояла. Его все равно никто не видит и не слышит. Может, кого и заинтересует, почему это в одном месте трава так сильно колышится и неестественно прижата, когда я взлетаю, но не более. Я по Украине в основном работал насчет бандитов и националистов. В Беларуси их куда меньше, но были. И всего в 20 километрах от Бреста в сторону Кобрина Недалеко от железной дороги стоял хутор, хозяева которого у советской власти не вызывали никаких подозрений. Открыто в поле стоял, окруженный фруктовым садом. Это было гнездо местных польских националистов и центра управления. В амбаре скрытый вход в крупный бункер для командования польской армией. Этот бункер только в 45-ом обнаружили, когда облава была. Вот хороший источник сведений и материал для оплаты работы демонов хочу заказать у воришки многое, а главное дронов. Пролетев над хутором и просветив его сканером, я сел рядом. Направился к строениям и использовал станер, так что бодрствующих не было, все спали. На территории два десятка жителей и почти сотня в бункере, как показал сканер. Видимо, боевую группу держали, используя по ночам. Придется немало поработать. Похоже, и пленники у бандитов есть. Где-то добыли и привезли. Жаль мертвы, не успел я немного. Их готовились вывести и захоронить. Пробудив первого языка, я начал допрос. Первый шок. Не история этого мира, особых отличий я не нашел. Все, что описывали пленные, мне было известно. В общем, ничего нового. Нет, шок мой был вызван тем, что среди пленных у бандитов был и лейтенант Дмитрий Павлов, имеющий направление в 42-ю стрелковую дивизию РКК, что находится в крепости. Как вам? Нет, вы не поняли. Я в шоке не потому, что Павлов у бандитов, а от того, что настоящий Павлов выглядел по-другому. Я нашел знакомого парня из националистов. Это он был Павловым в крепости, и это в его теле я очнулся. Я что, не узнаю свое лицо, которое носил столько времени? По сути, я очнулся в теле диверсанта. Может, разовая акция для заброски, я не знаю, но факт имеет место быть. Непонятно, почему он вел себя в крепости как настоящий командир. Вел бой и говорил, что скоро наши подойдут. А я пользовался личиной Павлова легко, будучи уверенным, что тот настоящий. А если бы до хорошей проверки дошло или его знакомца встретил, да и откуда мне было знать? Вот теперь знаю. Бандиты сообщили, что двое из них напоили лейтенанта, сняли с поезда Добреста и доставили сюда. Им нужны были чистые документы нового командира, и они их добыли. По документам время прибытия еще не потрачено. Успеваю. Да, я снова хочу стать Павловым. В этот раз настоящим. В смысле, иметь внешность настоящего. В бункере в большом зале на бетонном полу бластером, а это удобнее. Я вырезал канавки пентаграммы, залил кровью и прирезал двух бандитов, вызвав ментального демона. Я уже восстановил тело Павлова лекарским амулетом, а то с ним развлекались, отбивная ни одной целой кости. Ну и заплатил демону шестью чужими душами, чтобы тот переделал мое тело под Павлова. Демон справился. Теперь я на 10 сантиметров выше и даже чуть стройнее, сухопаром стал. Черноволос, браваст, полногуб, с зелеными глазами. Форма чистая и поглаженная. Документы в порядке, закончу тут и поеду в Брест. А пока поев досыта, требовался материал после изменения тела. Я продолжил работу, оплатив двумя душами информацию по местным башкам. Демон изучил инфосферу планеты и сообщил, что тут даже два башка. Бога нет. После этого я вернул демона в его чертоги, начертил новую пентаграмму и вызвал демона воришку Сразу скажу, эти два призыва разовые акции. Башки почуют, если демонов часто призывать будут. Начнут охоту. А когда вызову демона для отправки в нужный мир, могут и вмешаться. Сильный призыв сразу почует. Поэтому я заказал у варишки в два приема шесть кофров с дронами-разведчиками по три единицы одного типа. Они лучшие в своем классе. И отпустил его. Да, у меня все есть, чтобы их призывать. Аэробайк я бы повторно собрал, но нет. Рисковать не стоит. Так что уничтожил всех бандитов плазмой выжег пентаграммы, даже пол раскалился. Даже пол раскалился от тёк расплавленным камнем. Сжёг тела убитых бандитами пленников, тело Павлова тоже. Дальше приоделся. Форма сидела неплохо, но чуть свободнее. Я стал немного суше бывшего владельца из-за выращивания, по сути, нового тела. Документы сунул в карман, нашёл тут же чемодан лейтенанта, пистолет уже в кобуре. Номер совпадает с тем, что в документах. Полный порядок. Спустя несколько минут хутор запылал. А я уже летел на хюе к Бресту. Сел на окраине, убрав машину и под амулетом скрытности двинул в город. Вообще я сам наделал таких амулетов скрытности, даже те три дрона, что в прошлом мире остались, их имели. А иначе как бы я дронов использовал? Рано или поздно их бы засекли и заинтересовались, что это такое. Похоже на птиц, но странные. Недалеко от здания штаба дивизии, а он в Бресте находился не в крепости. Я, убедившись, что свидетелей нет, отключил скрытность и выйдя из-за угла, направился к входу в здание. Там несколько командиров курили. О, и комдив как раз подъехал, покидал с комиссаром черную эмку, не цвета хаки, похоже, совещание. Комдив остановился у входа, здороваясь с подчиненными. Кто-то указал на меня, и генерал обернулся, с любопытством меня изучая. Подойдя, я поставил чемодану ног. И спросил разрешения обратиться и, получив его, доложился о своем прибытии. Протянутые документы взял один из командиров штабных, как я понял, и принялся их изучать. "Откуда вы?" поинтересовался другой командир в форме политработника. Поезда еще не было, это особист, я его знал. "А я вчера прибыл, просто задержался у знакомой, времени запас был". "У вас тут есть знакомые?" прищурился тот. "Теперь есть" Вчера познакомился, пока к штабу дивизии шел. Она передо мной шла, такая красивая попа. Поговорили и вот всю ночь не спал. Вдова, голодная до мужиков. Кто такая? Полька, лет двадцать пять. Зовут как? Я задумался и медленно поднял плечи, а, опуская, сказал: "Меня другое интересовало". Командиры грохнули хохотом. Комдив осмотрел меня и покачал головой, а я по стойке смирно стоял. Форма в порядке, ни пылинки, в сапоги как в зеркало смотреться можно. Придраться не к чему, хотя если захотят придерутся». В полк Гаврилова его велел он штабному командиру. Там пятнадцати взводных не хватает, пусть сам назначит. Майор Гаврилов, к слову, тут же среди командиров был. Поддельный Павлов прибыл в дивизию в субботу, и его распределить не успели. А у меня пятница, и похоже, успею получить назначение. Командиры ушли, ну и меня к дежурному. Тот всё, что нужно, оформил за полчаса и выдал сопровождающего бойца, который сопроводил меня в крепость. Он мой чемодан нёс, а я налегке шёл. Там в штаб полка, где начальник штаба начал меня оформлять. Присутствия комполка не требовалось, и власти на штабах хватило. А направили меня командиром командирам первого пулемётного взвода пулемётной роты второго стрелкового батальона. Даже так Я не в стрелковое подразделение попал. Понял, будем исходить из этого. Начальство ба решил ноги размять и лично сопроводил меня к казарме, где нужная пулеметная рота разместилась. Документы мои оформили, нужную информацию внесли. Так что все, я в списках. Теперь узнаю, что за бойцы у меня под командованием будут. Меня пока не заселили. Чемодан в штабе остался. Куйка в двухместной комнате свободная была. Как раз выселился командир. Сейчас там порядок наведут, и я заселюсь. А командировочные, которые все места займут, только сегодня вечером прибудут. Ну а дальше знакомство с бойцами и командирами взвода. Подошел и командир пулеметной роты старший лейтенант Рашидов. У меня к нему сразу неприязнь возникла. Терпеть не могу узбеков. У меня это еще из прошлого мира. Подстава была. Впрочем, я особо неприязнь не афишируя. Из-за двух утырков та на весь их народ перешла, но меня это слабо заботило. Что я могу сказать? Дивизия была неполная. Вместо тысяч по штату едва 8 имела. Ее, конечно, активно пополняли, но до полного состава пока далеко. Поэтому у меня во взводе было 18 бойцов при двух сержантах: Мамушкин и Бурков. Оба командиры расчетов станковых пулеметов. Плюс один мой зам. До меня он взводом и командовал. Пулеметная рота по штатам состояла из 95 человек: командира, политрука, старшины, посыльного и трех пулеметных взводов по 29 человек в каждом. Пулеметными взводами, как правило, командовали младшие лейтенанты. Нач штаба ушел. велел через час прибыть, заселять будет. Я же знакомился с ротным старшиной. Чуть позже политрук подошел. Он был у роты тоже недавно назначили. Недели нет. Из командиров взвода я один средний командир. Двумя другими командовали старшие сержанты. Точнее, не так. Меня поправили. Командиром второго взвода был младший лейтенант Юрченко, но он упал со стены и сломал ногу. Сейчас медсанбате. Так как казарма на весь батальон была, то я с командирами батальона познакомился, включая началь штаба. Комбата не было, отсутствовал И да, бойцы и командиры находились не в казарме. Кто на плацу отрабатывал хождение строем, кто занимался хозяйственными делами. Мои бойцы по расписанию занимались чисткой и ознакомлением с пулеметами. Во взводе шесть бойцов этого весеннего призыва только недавно присягу приняли, их и обучали. Все четыре пулемета взвода или 12 роты, к счастью, Максимы, а не проклятые байцами ДС-39, хранились не в арсенале. А в оружейке казармы. Запас патронов я глянул. Небольшой. На долгие бои точно не хватит. По ящику на пулемёт надо бы увеличить. Я поправил расписание. Вместо уборки на территории поставил изучение устава и направился в штаб полка. Это соседнее здание. Оттуда в общежитие комсостава. Оно чуть дальше. Заселился без проблем. Хозяина соседней койки не было, он тоже взводный, но против из моего батальона. Мой чемодан уже тут стоял, так что стал обживаться. Весь день мне дали на это. Завтра суббота, велели в подразделении быть. Так служба и потянулась. Когда я в субботу днем побывал на складе боеприпасов, то увел незаметно 10 ящиков с патронами к винтовке Мосина и два ящика патронов к ТТ. Больше в хранилище не входило. Да и место освободилось за счет потраченного вертолетом топлива. Плюс надавил званием на старшину. Зав складом, и забрал еще 10 ящиков с патронами и 5 с ручными гранатами. Бойцы отнесли их в казарму. В оружейке всё забито и поставили у стены рядом с койками штабелем. Понятно, самоуправство мое командование не понравилось. Зав склада и меня к командиру полка вызвали. Даже вместе с ротным и политруком. Отчитали, велели в понедельник вернуть все на место. Я только козырнул Не будет этого в понедельник, другое ожидается. И это чувствовалось. Тревожное ожидание так и носилось в воздухе. Многие командиры насторожены были. Я, в принципе, на это и рассчитывал. Под вечер субботы все провернул. Так что словесно отчитали, и хватит. Да еще начальник штаба батальона порадовал. Ты, мол, молодой, дежурным остаешься по батальону на эту ночь. О, так это вообще в цвет. Командиры разошлись по общежитиям или уехали к семьям в город. У кого они были? И наступила тревожная ночь. Сам я дремал в комнатке дежурного, только иногда нейросеть будильником поднимала для проверки порядка и дежурных на этажах. В казарме три этажа было. Больше шести сотен бойцов и младших командиров. Тут не только весь наш батальон, но и рота другого. В общем, я спокойно дежурил и вполне выспаться успел. За полчаса до нападения немцев поднял дежурных и приказал отбить боевую тревогу. Потом велел сержантам занять оборону в казарме у окон и бойниц, снарядить оружие, пулеметы. Внизу пополнить все емкости водой. Это я четырем старшинам приказал. Пятого ротного не было. Выделил им десяток бойцов в помощь. Свет зажигать запретил, кроме оружейки, где вскрывались ящики снаряжалось оружие и гранаты выдавались. Суета в казарме не могла не привлечь внимание. Прибежал дежурный из соседнего здания. Что происходит? спросил он меня, проходя в здание, где бойцы из коек и матрасов создавали баррикаду. Я видел, что тот подходит и вышел встречать. Немцы суетятся, надувные лодки готовят, товарищ старший лейтенант. Я ночью хорошо вижу. Решил боевую тревогу объявить на всякий случай. Момент для нападения больно удачный, выходные. Если не будет его, то учебная тревога, приближенная к боевой. Связь не работает, пытались вызвать командиров подразделений согласно инструкциям, глухо. Отправил двух посыльных, хорошо вооруженных. А как ты их увидел? Удивился тот.